Передышка, которую получил и отстаивал Ленин, была унизительной и грабительской. Недаром и сам Ленин называл Брестский мир похабным. Украину отстоять не удалось. Скоропадский спелся с бошами и старался накормить Германию украинской пшеницей и салом. Это ему не удавалось. Даже железные дороги сопротивлялись этому грабежу. Под немцами оказалась вся Прибалтика. Латвия провозгласила независимость в рамках Германской империи. Была потеряна Белоруссия. Пользуясь разбродом в Закавказье, турки и немцы вошли в республики, где остатки русской армии держали нейтралитет, и лишь армянские отряды могли и желали сопротивляться. И как бы ни возмущались грузинские и армянские националисты, понимая, что брестским миром русские большевики предали их, потому что равнодушно отдали Четвертному союзу Карс и Батум, а турки двинулись и далее, на очереди был Баку. Немцы презирали ими же подписанный договор и, как только представлялась возможность, продвигались на восток. Москва слала протесты по поводу оккупации Ростова и Донбасса, но ничем не могла их подкрепить. Весной лишь Ленин и несколько близких к нему политиков продолжали отстаивать Брестский мир, потому что Ленин полагал, что Германия заинтересована в том, чтобы он оставался у власти. Другое правительство России разорвало бы договор и стало сопротивляться. А Ленин ждал и вел арьергардные бои на всех фронтах против своих же вчерашних соратников. Полностью лояльным ему оставался лишь Свердлов. В основном его поддерживал Троцкий. Левые коммунисты во главе с Бухариным, Ломовым и Дзержинским уже начали угрожать, выступая против Ленина. Они еще не ставили вопроса о его уходе. Но это было делом завтрашнего дня. Страшней всего для Ленина было сближение вчерашних соратников – левых коммунистов, требовавших революционной войны с Германией, с последними союзниками вне партии, с левыми эсэрами. Примерно треть депутатов в Советах, треть армии и партийных ячеек шли за левыми эсэрами, и если они объединятся с левыми коммунистами, а переговоры уже шли об этом, то песенка Ленина спета. Дальше революция пойдет вперед без него. Спасала Ленина лишь то, что левые эсеры, как и левые коммунисты, были романтиками революции. Она виделась им девушкой валом платья на баррикаде с простреленным знаменем в руке. Им мерещились мировая революция и победа трудящихся. Ленин не отрицал идеи мировой революции, но относил ее на дни после поражения Германии в войне. Во что он верил? Хотя важнее всего было сохранить собственную власть в России, в Москве. И если необходимо, как он любил повторять в те дни, то и на Урале или в Сибири. Россия велика, есть куда отступать. Пускай наступают немцы. Все равно им, как и всем прошлым завоевателям, не одолеть российских просторов. Время работало против Ленина. Он терял власть уже над собственной партией. Все чаще он оставался в меньшинстве. На юге собирались офицеры и чиновники, там начинался мятеж против большевиков. Основной его базой стали казацкие земли Дона и Кубани, там были генералы Корнилов и Алексеев, юг России был уже потерян. Под властью ленинской партии оставался лишь центр России, что стало ясно уже весной, когда начались восстания на Волге. Левые эсеры надеялись одолеть большевиков демократическим путем, забывая о том, что недавно с помощью левых эсеров большевики ликвидировали сначала кадетов, затем анархистов и, наконец, правых эсеров и меньшевиков. То, что было республикой социалистического единства, многопартийной свободной страной, превращалось все более в отчину большевиков. А левые эсеры полагали в массе своей, что в спорах с большевиками и рождается история, Несмотря на разногласия, они будут и дальше идти к светлому будущему. Это не мешало отчаянно протестовать против союза с Германией и требовать его отмены. Многое должно было решиться 6 июля на съезде Советов, где почти все зависело от того, смогут ли левые эсеры объединиться с левыми коммунистами. Как будет вести себя забравший слишком много власти Дзержинский? Куда потянутся мелкие, еще не разогнанные союзные большевикам партии, Обе стороны готовились к решающей схватке, и дело было не в большинстве голосов, а в расчетливом коварстве противника. Ленину противостоял ученик-изуитов, шеф чрезвычайной комиссии Феликс Дзержинский, хотя внешне они продолжали оставаться товарищами по партии, и Дзержинский, не щадя сил и времени, боролся с контрреволюцией.